121. Наконец-то хоть кто-то пишет мне о войне. Пола, одна из членов Дома писателей в Беруте, призналась мне. К нам сюда приезжало много людей, но каждый раз они собирались работать над текстами о войне. Конечно, я все понимаю, но мы были так рады, что твоя книга будет посвящена кулинарии. Мы сказали друг другу «Уф!» Наконец хоть кто-то пишет не о войне. Я ее понимаю. Тем более, что приехала издалека и не могу говорить на такие личные темы. У меня не хватает на это смелости. 122. Обязательно упомянуть о войне. В то же время от чего-то стыдно вовсе не упоминать о войне или военном периоде, когда пишешь об этом городе. Стыдно перед ливанцами или перед моими будущими французскими читателями. Как будто мне нравится так просто избегать серьезных тем. Тем более, что я пишу о идее, предмете самом, что ни на есть, ничтожном и поверхностном. Такие мысли приходят к нам в местах, некогда заставших страшные трагедии. Это совсем не Токио и Париж, где можно свободно говорить все, что вздумается. У некоторых городов есть свои стигматы. 123. -е. Расскажи мне что-нибудь о еде. Хотя обсуждать войну между собой здесь не принято, как только кто-то начинает вспоминать случаи, связанные с едой, сразу всплывают трогательные истории тех времен, вроде коктейлей «Маргарита в убежище». Наверное, так и должно быть. С виду безобидной истории о еде навевают неожиданные воспоминания, Чего никогда не происходит, если попросить прямо расскажите ко мне что-нибудь о военном времени». 124. Событие. Может показаться странным, что я называю войну личной темой, ведь, как нас учат, это глобальное историческое событие. Но война переживается и мирными жителями, и общая катастрофа усугубляется личным опытом конкретных людей переполненным табу и травмами, о которых чаще всего невозможно рассказать. Я замечала, что жертвы 11 марта 2011 года никогда не называют произошедшее событие его настоящим именем. Они говорят «это самое» или «этот момент». Впрочем, я и сама до сих пор не могу назвать ту тройную катастрофу, именем города, в котором произошла авария на атомной станции. Я слышала, как ливанцы, во всяком случае в начале беседы, называли войну 1970-х событиями. 125. -е. Виски в убежище. Я нашла историю, похожую на ту, что мне рассказала Джойс. В комиксе «Зейн и Аберашет. «Умереть, уехать, вернуться» игра «Ласточек» Ее герои открывали бутылки винтажного виски, сидя в укрытии во время бомбардировок. Обе рассказчицы были в то время детьми. И обе вспоминают сцены, которые происходили в их семье между взрослыми. Сколько людей пережили во время войны что-то подобное и одновременно что-то свое. 126. Никакого черного рынка, никаких злачных кварталов. Специалист по современной литературе Саэка Кимура рассказывает мне о книге Плывущие облака Фумика Хаяси, по которой Микио Наруса снял фильм. В этом романе безжалостно препарируется атмосфера послевоенной эпохи и психологическое состояние мужской половины населения. Необычным, по ее мнению, является то, что автору удается избежать штампов в описании той поры. «никакого черного рынка, никаких злачных кварталов». Вместо этого писательница говорит о подъеме сект и о тех, кто делает легкие деньги на этом новом бизнесе. Конечно, такие картины, ставшие привычными после войны, для многих людей раньше были неотвратимой реальностью. Торговля продуктами из-под полы, сироты, шныряющие по черным рынкам и злачным кварталам. Все это действительно происходило. Но, возможно, Фумика Хаяси, родившаяся в бедной семье, большая редкость для литературной среды, наблюдала сцены обнаженного человеческого естества не только в послевоенное время, они были знакомы ей с детства. Фумика Хаяси рассказывает о войне по-разному увиденной теме, кому пришлось бороться за жизнь, и теми, кто оказался в Индонезии или где-то еще вдали от Японии. Зато другая писательница, Юка Цусима, рассказывает о более темных табу, о насилии и абортах, которым принуждали женщин в странах, оккупированных Японией. Такие истории не передаются от матери к дочери. Они сохраняются только на страницах книг. 127. Рассказы личные и официальные. Каждый раз, когда происходит трагедия, люди, которые ее пережили, несут в себе следы одних и тех же событий, одних и тех же впечатлений. Часть этого опыта передаются в рассказах, и все они вместе составляют повесть о катастрофе. Иные рассказы слишком необычные или те, что не соответствуют накалу трагедии, то есть забавные, комичные или слишком жестокие, отметаются и не входят в коллективное воображаемое. К чему отнести те истории, что поведали мне жители Бейрута? Общими или личными историями они делились? 128. Место, где начинается дождь. Подобно тому, как мы проводим границу между хорошей погодой и дождем, нам порой хочется обозначить черту за которой начинается кулинарная трагедия. В Беруте я часто замечала, как в блюдо приготовки добавляют гранатовый сироп. Присутствие ингредиента, с которым я познакомилась еще в Иране, меня ничуть не смутило. Я подумала, что он является частью местной кухни, так же, как нут, кунжут или зоотар. Однако одна из ливанских шеф-поваров объяснила, что этот сироп — новая тенденция — И раньше в Ливане гранат использовали мало, в отличие от сиропа рожкового дерева. Не знаю, правда ли это, но не услышав ее слов, я бы думала, что эта приправа здесь издавна, потому что ее можно найти даже в самых традиционных ресторанах. Может, обычай пришел из соседних стран или был навеян возникшей не так давно в Европе модой на гранат? Обе версии звучат вполне правдоподобно. В Японии рецепт приправленного уксусом риса для суши сильно изменился после Второй мировой войны, но многие японцы об этом не знают. Традиция – большая ловушка. 129. -е. Торино. Камиль ведет меня в бар Торино. Крохотное, уютное заведение, какие встречаются в 11 округе Парижа. Это ставшее легендарным место единственный бар, работавший во время Второй Ливанской войны в 2006 году. Камиль рассказывает, что по вечерам при закрытых дверях посетителей внутри было так много, что они не могли двигаться, но все равно сидели там до утра. Тарина был одним из первых баров, открывшихся на улице Гиммайзе, которая позднее превратилась в квартал ресторанов и баров. Даже мои ливанские друзья, которые застали ту войну, будучи не в Бейруте, рассказывают об этом баре, словно и сами бывали в нем тогда. Настолько он им дорог. Это место жизни. Само то, что бар открыл свои двери тем, кто в этом особенно нуждался, можно считать символом надежды, энергии и силы, способной сказать «нет, мы еще здесь». 130 РЫБНАЯ ТРАВА Мариол – ресторан, взявший в качестве отправной точки ближневосточную кухню, однако умеющий переводить блюда из иностранных кулинарных словарей. ТАХИНИ СМИСО Что-то корейское «тако». И дело даже не в смешении стилей, а в таланте одного человека, владеющего несколькими языками и способного играть со словами разных наречий. Здесь также подают лучший миштах-эль-джереш, южно-ливанский хлеб с анисом, кунжутом и специями. А как насчет темпуры из толстых листов огуречника? Пальчики оближешь. Из-за их йодного привкуса кажется, будто ешь рыбные листья. Друзья из Бейрута говорят, что никогда не пробовали эту траву, хотя ее родина Сирия. По-арабски она называется абураш. Молодые горожане наверняка и не слышали об огуречнике. Может быть, он был распространен раньше, потом забыт, а затем обрел популярность в Европе и вернулся сюда. 131. Тараканы. Я узнаю, что вдобавок ко всем другим сходствам Бейрута и Токио нас объединяет привилегия жить с тараканами. И действительно, за 22 года жизни в Париже Даже ютясь в маленькой студии, я ни разу не сталкивалась с этой проблемой. В то же время в Японии, как не следи за чистотой, избежать встречи с огромными летающими тараканами просто невозможно. Услышав мой анекдот, двое ливанских друзей восклицают. «Так ведь у нас то же самое! Они у нас есть!» Мы не знали, что делим одних соседей. 132. Торгуют все. Отец Джойс подарил мне украшенную красивым логотипом скляночку с перцем, которую он сам вырастил и смолол. Эта приправа пойдет на продажу. Джойс утвердительно кивает. Тут все поголовно торгуют. Я считаю это здоровой тенденцией. Каждый может что-то создавать, выращивать и обменивать плоды своего мастерства на что-то еще. Впрочем, как и в Японии, здесь без конца делают друг другу подарки. Это постоянный обмен абстрактными и конкретными ценностями, от которого словно и дышится легче. 133. -е. Торговля. Одна ливанская подруга из Парижа сказала мне, что среди разных стереотипов, слышанных ей от французов, был и такой «все финикийцы торгаши». Во Франции чувствуется некоторое презрение к тем, кто занят торговлей. На сегодняшний день лексическое поле, относящееся во французском языке к слову «коммерция», весьма ограничено. Раньше оно было богаче и охватывало, например, социальные, дружеские или приятельские связи между несколькими людьми, обмен письмами и даже обмен идеями. Может быть, неотъемлемой составляющей торговли раньше было общение, обмен знаниями и мыслями? 134. Привязанность. Все жители Бейрута жалуются, что и городу не хватает зелени. Я с ними согласна. Особенно это касается реконструированных кварталов. Однако рядом со старыми постройками часто встречаются живописные деревья, Простирающий к нам ветви и дарящий аромат своей молодой листвы или пышных бутонов. Иногда невольно восхищаешься, свернув за угол и увидев над вонючими мусорными баками мириады сверкающих на солнце цветков. Да и как не радоваться такому трогательному подарку? Несмотря на массивные разрушения, причиненные городу различными планами переустройства, здесь чувствуется что-то, органичная, какая-то пульсация, с которой мы все живем и которая меня будоражит. 135. Прочтение города. Каждый читает город, как умеет, используя доступные инструменты. Архитектор найдет множество смыслов в этом тексте, обратившись к городской планировке. Социолог или экономист расшифровали бы его по-своему, Лицом города можно любоваться и сквозь призму искусства – фильмов, фестивалей, литературы, музыки. Кулинария – это инструмент, с помощью которого город познаю я. Будучи по преимуществу телесным, он требует особого подхода. Конечно, архитектуру тоже пришлось бы шагать по улицам, передвигаться внутри города, но в случае с кухней ты делаешь ставку на собственный организм, Ты переживаешь одновременно телесные и очень личные ощущения. Само тело может меняться по мере того, как оно прочитывает город, и даже преобразиться так, что былую форму уже не вернуть. 136. О чем говорит город? В случае с Берутом, я не чувствовала себя вправе писать о нем, причем с самого начала своей поездки. Я не являюсь единственным действующим лицом. Город сам бесконечно генерирует новые кулинарные откровения. Бейрут и кухня, кормящая его жителей, настолько же неразрывны, как тело и голос. Этот голос говорит, нашептывает мне на ухо. 137. Это город-поэзия, а не я. Мне не нравится говорить про город, что он поэтический. Поэзия — вполне определенный вид литературы, а не смутное приторное ощущение, витающее в воздухе, как кажется некоторым. И хотя я терпеть не могу такие выражения, но все же не могу отрицать, что здесь есть нечто, что иначе как «поэзией» не назовешь. Какая-то мимолетная и точная мысль, которую я никак не могу облечь в слова. Этот город не сводится к геополитическим определениям. Чтобы раскрыться, он использует другой лексикон и другие дисциплины, без понимания которых мы никогда не сможем встретиться с ним лицом к лицу. 138. Горы пахнут. Эта кухня гораздо больше, чем соседние, алепская, армянская или турецкая, населена пахучими травами. В тарелке лежат листья, зелень. Я чувствую, как в старину перед обедом их рвали руками. Придавая пище аромат, травы в добавок вкладывали в каждую тарелку душу, заставляя блюдо оживать. 139. Сезонность. Можно сказать, что эти травы придают сезонность рецепту. Они намекают на то, что блюдо принадлежит к определенному времени года. 140. -ое. Оздоровительная кухня. Также они выполняют почти лекарственную функцию. Нетрудно представить, что смеси специй и трав, самые известные из которых – зоотар, когда-то использовались ради своих дезинфицирующих и других лечебных свойств. Конечно, польза продуктов является частью любой кулинарной культуры. Но здесь присутствует и психологический эффект, Наслаждение от того, что мы видим, растущие прямо в тарелке травы. И вдыхаем их запах. 141. Выходной у филиппинок. Квартал, где я живу, расположен в центре в двух шагах от бывшей демокрационной линии. По улице Истекляль, рядом с моим домом, проходят два автобусных маршрута. Одним из них я регулярно пользуюсь, чтобы доехать до Хамры. Однажды в воскресенье я заметила, что автобус забит филиппинками, и в Хамре их оказалось больше, чем в остальные дни недели. Они гуляли по магазинам или ели мороженое. Эти женщины часто работают у ливанцев в качестве домашней прислуги, а по воскресеньям отправляются на церковную службу, после чего у них остается немного времени для себя. С тех пор я полюбила ездить с ними в автобусе, Они весело болтают и делятся друг с другом сладостями. 142. Кулинарное искусство во рту и на тарелке. Японцы часто говорят, что в их кухне последние приправы у тебя во рту. Человек волен смешивать рис и само кушание, захватывая их палочками в нужной пропорции, достигая желаемой степени солености. В сущности, каждый из компонентов обладает простым и узнаваемым вкусом, но во рту можно сочетать их по своему усмотрению. В ливанской кухне, напротив, последний штрих добавляется в тарелку. Каждый, как на палитре, может смешивать цвета и вкусы, создавая перед собой собственное блюдо. 143. Иерархия кулинарной культуры. Мне вспоминается один китайский ресторан в Париже, называвший себя «элитным», где столы были рассчитаны на 6-7 человек. Прямо на входе метрод-отель от торжественно предупреждал о том, что здесь, вопреки обычаям китайской кухни, запрещено брать одну тарелку на несколько человек. Если речь идет о димсаме, где каждому приносят маленькую порцию блюда, или о концептуальном ресторане где шеф-повар составляет меню, следуя продуманному замыслу, то, конечно, мы подчиняемся правилам игры. Если речь идет о кулинарной культуре, где не принято есть из одной тарелки, мы тоже следуем правилам. Но то, что ресторан традиционной китайской кухни полагает, будто французская манера трапезы, благороднее, меня поразило что недостойного в том, когда гости сами решают, из какой тарелки им есть. Об этом финальном штрихе часто забывают, полагая, что блюдо завершает свой путь, как только покидает кухню. 144. Акценты приветствуются. Мне сказали, что ливанцы, вернувшиеся из вынужденного изгнания, сохраняют акценты той страны, где они гостили его легко распознать. По-моему, это вполне закономерная перемена. Во Франции мне доводилось встречать писателей и интеллектуалов из провинции, которые избегали родного выговора. В отличие от англосаксонского телевидения и радио, на французских государственных каналах вы никогда не услышите, чтобы ведущий говорил с акцентом. Любое произношение обладает своими особенностями. И даже в зрелом возрасте можно перенять произношение окружающих тебя людей. Один человек может объединять звучание разных языков, и в этом его богатство. Акценты рассказывают о пройденном пути. 145. Вернусь ли я когда-нибудь в Токио? Глядя на своих друзей из ливанской диаспоры, осевших кто во Франции, кто в Канаде, кто в Англии, или вернувшихся жить в Берут после Парижа, или, к примеру, Дубая, я думаю, наступит ли день, когда я захочу вернуться в Токио. Я не чувствую в себе такой гибкости, как у них. Конечно, им, как и мне, непросто решиться на покупку обратного билета. Тем не менее, многие из парижских японцев возвращаются жить в Японию. Однако Япония слишком далекая страна, для перелетных птичек. Мои крылышки не выдержат такого расстояния, причем скорее психологического, чем географического. Пару раз в году я возвращаюсь туда, и две страны всегда кажутся мне настолько разными, что я почти сбегаю обратно во Францию, дабы меня снова не затянула в себя Япония. Как-нибудь я спрошу у своих ливанских друзей, что они чувствуют, живя между Парижем и Берутом. 146. Выходной у эфиопок, у лантиек. С тех пор, как по воскресеньям я стала встречать филиппинок в квартале Хамра, мне стало любопытно, где проводят свои выходные эфиопки и лантийки, которые тоже часто работают прислугой. Мне сказали, что эфиопки посещают квартал Бадара, который находится сразу за французским посольством. Они выходят туда нарядными, все в белом, И это очень трогательно. Кто-то предположил, что лантийки могут собираться в Бурджхамут, армянском квартале в предместе Берута, или в Набаа, в соседнем с ним районе. Я поехала туда, но, видимо, неправильно выбрала день. Их там не оказалось. Зато в Дауре, рабочем квартале в пригороде Берута, есть лантийские магазины. Первый этаж дома часто занимает бакалейная лавка, а на втором располагается столовая. Еще мне объяснили, что по воскресеньям в христианском квартале Ашрафии остается одна прислуга, поскольку ливанцы уезжают отдыхать на своей даче в горах. Разве что возьмут с собой горничных, чтобы присматривали за детьми. Правда, меня часто вежливо спрашивают, что я делаю по выходным. Видимо, не желая, чтобы я скучала одна в городе. На самом же деле мне нравится бродить по некоторым кварталам в воскресенье. Я поняла, что чувствую себя в такие дни, еще ближе к Филиппинкам, эфиопкам и женщинам из других африканских стран. 147 Зачем ты туда едешь? В те времена, когда я часто ездила в Иран. Французы то и дело спрашивали, зачем я посещаю страну, где правит отвратительный режим и угнетают женщин. Допустим. тоже повторялось, когда я ездила в Афганистан. И на подобные вопросы я отвечала, что хочу, как провинциалка, посетить древнюю столицу. Я могу их понять. Возможно, они так презирают политический режим этих стран, что не хотят туда ехать упуская возможность увидеть места, имеющие огромное культурное и историческое значение. Политика подавляет и стирает историю, и я с печальным смирением жду, что однажды эти люди скажут то же и про Японию. 148. Я в ожидании. Я постоянно жду новых рассказов. Рассказов о кухне, да и просто байк истории об этом городе. Франсуа Бон брал интервью у здешних жителей и сложил из них книгу «Чувство дома». В ней берутся и рассказывают истории о своих кварталах. Как мне кажется, им самим хотелось этим поделиться. Несколько лет подряд я ездила в Мали вместе с японскими журналистами в рамках проекта одной из неправительственных организаций. Они расспрашивали женщин в деревнях, а те отмалчивались или отвечали уклончиво, оставаясь при этом очень доброжелательными. Журналисты теряли терпение, отчаявшись получить интересные ответы. Я тогда подумала, есть ли на свете такие люди, то стал бы рассказывать о своей личной жизни каким-то незнакомцам, вдруг нагрянувшим к ним в деревню и расспрашивающим о здоровье детей, о том, чем они питаются, и о других сугубо личных вещах. Я спрашиваю себя, не занимаюсь ли я тем же самым? Может быть, я тоже пытаюсь выудить сенсации? 149. -е. Мне рассказывают истории. Одновременно с этим я не перестаю удивляться радушию местных жителей. Когда я объясняю, что хочу написать портрет Бейрута, Никто не смеется над моими планами, хотя я впервые приехала в их город. Люди охотно идут навстречу и стараются помочь. Они рассказывают мне истории, хотя никогда не читали моих произведений. Каждый такой рассказ отражает одну единственную точку зрения из тысяч других. Ни у одного человека не может быть истинного представления ни о городе, ни об истории страны. И все же, нельзя ли сложить эти подаренные жителями личные истории в один большой калейдоскоп? Быть может, то, что я иностранка, позволит, чем черт не шутит, собрать воедино разные аспекты, о которых ливанцы оттуда не хотят рассказывать другим ливанцам. Я цепляюсь за эту гипотезу. 150 -е. Они не требуют, чтобы ты их понимала. Когда я задала этот вопрос одной ливанской подруге, та ответила, «Знаешь, здесь никто не требует, чтобы ты их понимала. Люди рады, что ты приехала, что у тебя есть свой взгляд на вещи, что в своей книге ты пишешь о том, что сама видела и слышала. И они рассказывают тебе эти истории, не думая о том, что попадут в твою книгу. Они просто рады видеть тебя своей гостей и немного поговорить с тобой». Главное — радоваться настоящему».